На четыре стороны света трубили глашаты, сзывая храбрецов, и в четыре стороны света посланы были скороходы, дабы сыскать защитника юной герцогини. Меж тем настал положенный день, и по заведенному еще дедами и прадедами обычаю вознаменование поединка подняты были на башнях флаги, а с каждого балкона свершены знамена приезжих рыцарей, и все заборы и столбы украшены гербами. Стены же зданий закрывали шпалеры, тканные картины, исполненные с поразительным искусством замечательными мастерами. На них можно было видеть сцены из жизни короля Артура, королевы Гвиневеры и рыцаря Ланселота, подвиги Гавейна и еще много всего. Множество горожан, рыцарей, прекрасных дам собралось на поляне перед замком, на берегу Шельды, Но многие следили за ходом турнира с балконов, крыш, башен и из окон. Вот уже и тимбаны грянули, загрохотали тамбурины, и певучи подпевают им флейты. Король Генрих Птицелов вешает свой щит на дуб, а меч прямо перед собой вонзает в землю. Саксонцы следуют его примеру, брабанцы же кладут мечи плашмя перед собой. С двух разных концов поляны ждут появления противников. Взмыли трубы герольдов, и на поляну торжественно и красуясь выехал уже облаченный в великолепный стальной наряд, но пока еще с поднятым забралом, царственный тель Рамунд на могучем скакуне в окружении пожей, конюших и оруженосцев. Над шлемом его развивается высокий султан из зеленых и черных перьев, цвета тель -Рамунда. В руках щит с гербом, черная пантера на зеленом поле и копье на плече. Видно, что уверен он в победе совершенно и пылает, как в лихорадке, предвкушая битву. Не все среди тех, кто там был, признавали тель -Рамунда правым, но немалая часть была на его стороне. Еще раз взмыли трубы. Однако тот, другой край поляны, по-прежнему оставался пуст. Теперь взоры всех обратились к юной герцогине. Она стояла в окружении старейшин Брабанта. Никто не был так прекрасен, как та, чья судьба должна была вот-вот решиться, потому что, если не сыщется у нее защитник, ждет ее смерть. Таков был суровый закон старины. Настала мертвая тишина. Вот она стоит, руки, как плети бессильно повисли вдоль тела, и только быстро-быстро поводит она головой из стороны в сторону, будто отрицая что-то. Держите ее, падайте, держите, держите а же! Ах, бедняжка! Боже мой, такая юная. Осторожнее. Не по силам испытаний. Осторожнее. Часто попадаются рассказчики, складно умеющие повествовать о всяких небылицах. Но у стародавних поэтов сердца к этому не лежали, а лежали к истине. Так что рассказывать всякие побосенки они не стали бы, поскольку всегда старались не приступать законов правдоподобия и для этого подбирали лучшие слова, какие только могли».